Рецепт десятый. Омлет со спаржей по рецепту мамы-инспектора Маура. Мы не сможем надеть резиновые сапоги и отправиться в Умбрийские холмы за весенней дикой спаржей. Но герои этой аудиокниги обиделись бы, не упомяняя этот простой рецепт. Тем более, что зеленые стебли спаржи несложно купить и в наших супермаркетах. Это блюдо считается диетическим, несмотря на яйца, ведь эта фритатта не жарится на сковороде, а запекается в духовке. Это одно из традиционных весенних блюд Центральной Италии. В отношении спаржи главное не переварить, потому что переваренная спаржа теряет и вкус, и аромат, и витамины. Дикая спаржа мельче и тоньше. Дикая зеленая имеет более яркий цвет, чем зеленая культивируемая. А кроме того, дикая и белая и зеленая – Немножко горчит. Хозяйки, чтобы сохранить удовольствие подольше, бланшируют дикую спаржу с уксусом, чесноком, травами и вином, а потом маринуют в масле, как грибы или артишоки. Существует и фиолетовая спаржа, уже культивированная, но тоже сезонная. Считается, что лучшая фиолетовая спаржа растет в регионе Венето. Ингредиенты на 4 порции. 400 г спаржи соль и перец по вкусу, 4 яйца, ароматные травки, свежие, рубленные или сушеные, например, листья зеленого базилика или зеленые побеги чеснока по вкусу, 4 столовые ложки молока, 2 столовые ложки тертого сыра грана падана, 1 столовая ложка панировочных сухарей, 1 столовая ложка оливкового масла. Готовим! Обрезаем спаржу, удалив жесткую часть стебля. Быстро промываем под проточной водой, чтобы не слишком впитала воду. Отвариваем минут 5 в подсоленной воде. Разбиваем яйца в миску и посыпаем их измельченными или сухими ароматными травками. Вливаем молоко, приправляем солью, перцем и сыром. Хорошо взбиваем яйца. Кстати, обязательно это делается венчиком или вилкой. Считается, что миксеры убивают вкус. Разогреваем духовку до 180 градусов. Смазываем форму для выпечки или другую форму диаметром 26 сантиметров. Можно, например, термостойкую сковороду. Оливковым маслом и посыпаем ее дно панировочными сухарями. Вливаем яйца в форму и распределяем по ним спаржу, чередуя кончики с одной стороны и с другой. Запекаем омлет со спаржей 15-20 минут. Достаем из духовки, когда он станет золотистым и набухшим. Перекладываем в сервировочную тарелку или оставляем в форме. Разрезаем деревянной лопаткой, чтобы не испортить вкус железом от ножа.